Глава 12. Первое покушение на меня. Торговый центр Аурум заполнен до отказа. Лавируя между броско одетыми представителями золотой молодежи, иду на фудкорт. Ловлю на себе заинтересованные взгляды девушек, но настроения флиртовать нет. Заказываю двойной кофе по-османски и сажусь за столик, расположенный около огромного панорамного окна. Высотка фиолетовых призывно светится в вечерней тьме, и при взгляде на нее меня начинают терзать сомнения. Я ушел от Шувалова и бросился в бурные воды мнимой свободы, которой на самом деле не существует. Плата же за эту эфемерную свободу вполне материальна. Теперь помимо приютских за мной будут охотиться агенты тайной канцелярии. Возможно, они уже ведут меня от самой родовой высотки. Внимательно разглядываю отражение заполненного людьми зала в стекле, Но не замечаю в броуновском движении посетителей ничего подозрительного. В стильных зауженных джинсах от Пуаре и черном худи с золотым двуглавым орлом на груди я и сам кажусь ее органичной частью. Достаю из рюкзака пахнущие типографской краской документы и уже в который раз разглядываю паспорт. Теперь я Александр Игоревич Шувалов вполне официально. Еще неполноправный член фиолетового рода, но обладатель знаменитой на всю Россию фамилии. Цветная пластиковая голография подобна отражению в зеркальце, из которого я гляжу на себя с привычным ироничным прищуром. Теперь я не призрак, временами появляющийся на просторах империи, чтобы выполнить очередное задание приюта, а вполне добропорядочный гражданин России. У меня даже смартфон есть с верифицированным телефонным номером, вот только справочник контактов пуст, как, впрочем, и банковский счет. Идти мне некуда. В приют возвращаться нельзя, а к Шувалову не хочется. Любой парень скажет мне, что я дурак, едва увидев Ольгу Трубецкую. А если узнает о ее наставнических обязанностях, упечет в психушку, чтобы я не позорил рот мужской. Усмехаюсь собственным мыслям и втягиваю ноздрями терпкий аромат крепкого кофе. Делаю маленький глоток и густой маслянистый напиток обжигает губы а мозг обжигает обостренное чувство опасности. Откидываюсь на спинку стула и еще раз изучаю ситуацию в зале. На первый взгляд все осталось по-прежнему. Очереди в кафе, хаотичные перемещения посетителей по фудкорту, низкие воркующие голоса парней и звонкий смех девушек. Погружаюсь в состояние, похожее на транс. Очищаю разум от лишних мыслей и сосредотачиваюсь на происходящем вокруг меня. Анализирую пространство, делая его мысленные снимки через равные промежутки времени. Через несколько минут хаос начинает обретать форму. Поток стабильно огибает три локации, одна из которых расположена у входа на фудкорт, вторая у коридора, ведущего в туалеты, а третья справа от меня на границе периферийного зрения. Выныриваю из нирваны и с залпом допиваю кофе. Горло обжигает терпкая горечь, я кривлю губы, Но не из-за эфирных масел арабики. Состав троицы, явившийся по мою душу, очевиден. Гадалки не ходи. Неужели приют нарушил собственное правило и послал на операцию троих, а не одиночку? Мои друзья не рискнут склеснуться со мной на близкой дистанции. Я положу их всех. Они будут действовать на расстоянии. Пронести в Аурум металл невозможно. На входах и выходах проверяют так же тщательно, как в аэропорту. Значит, они будут использовать холодное оружие или бытовые предметы. Мина наверняка расположилась у входа, среди нескольких подростков в дорогой мешковатой одежде и широкополых цветных шляпах. Под безразмерным балахоном спрятан пластиковый игломет, а в Панаме оперенные иглы. Цаца прячется в тихой компании пожилых бабулек. Они собрались вокруг импровизированной тропической клумбы и самозабвенно вяжут на спицах, обсуждая последние светские новости. Карась находится среди молодых Ариста с выкрашенными во все цвета радуги волосами. В их кожаные куртки с множеством металлических заклепок и накладок вполне можно спрятать метательные ножи и диски. Будь я на их месте, действовал бы совершенно иначе. Цацу Имину отправил бы в магазины по обе стороны от единственного коридора, ведущего на фудкорт, а сам устроил бы засаду в туалете. Во-первых, это помешало бы жертве вычистить убийц, а во-вторых, позволило бы убить ее тихо не создавая паники. Быть может, очередное громкое убийство и есть цель шефа? Я же теперь арест? Нет, вряд ли. Это слишком надумано. Бездари, пусть и с громкими фамилиями, приюту неинтересны. Их смерти не обеспечивают необходимый общественный резонанс. Тогда для чего подобные сложности? Можно было застрелить меня по пути в торговый центр или на выходе из него? Убить в толпе непросто. И дело даже не в неизбежных сопутствующих жертвах. Люди вокруг живой щит, которым можно прикрыться и избежать смерти. Нас этому учили. Вот только мои друзья прекрасно знают, что я так не поступлю. Неспешно встаю из-за стола и подхожу к панорамному окну. Залитое вечерними огнями и заполненное машинами садовое кольцо олицетворяет собой символ вечного движения. Москва никогда не спит. Поднимаю руки на уровень груди и прикладываю ладони к стеклу. Трех выделенных мной локациях активности нет. Никто на фудкорте не реагирует на мое движение. Неужели я ошибся? Или агентов здесь гораздо больше и троица лишь отвлекает внимание? Есть еще один вариант. Мои убийцы не из приюта, а из рода Шуваловых. Но он выглядит слишком эксцентрично. Проще было погрузить меня в стазис еще в высотке, а затем убить и тихо избавиться от тела. Выстрелы раздаются неожиданно. Сначала я вижу вспышки на крыше дома напротив, а затем толстое стекло перед глазами вспухает белыми язвами. Понимаю, что пулям его не пробить и разворачиваюсь к улице спиной. На мгновение вокруг воцаряется тишина, а затем пространство взрывают истошные вопли посетителей. Люди несутся к выходу, бросая вещи и снося столы и стулья на своем пути с глухими ударами бомбардируют окно, а я вместо того, чтобы ускользнуть вместе с толпой, остаюсь на месте. Первый атакует Саца. Спицы летят в меня одна за другой, и я с трудом уклоняюсь от них, танцуя на разбросанных по полу объедках. Каждый следующий бросок предвосхищает мои движения, и я едва ухожу из-под огня. Последняя спица вонзается в перевернутый стол справа от меня, я выдергиваю ее из рельефного пластика и мечу назад. Цаца дергается от неожиданности, выгибается в попытке уйти в сторону, но с ее головы слетает парик. Она замедляется лишь на мгновение, но этого достаточно. Спица пробивает ее плечо. Морщусь от громкого всклипа, хватаю стул и прикрываюсь им как щитом. Брошенный нож вонзается в сиденье по самую рукоять и застревает. Отслеживаю быстрые движения рук желтоволосого парня в кожанке и мечусь по залу как бешеная белка. Часть клинков увязает в пластике, а часть врезается в стекло и колонны за моей спиной. Фудкорт опустел. Среди опрокинутых столов и стульев остаемся лишь мы втроем. Бывшие друзья приближаются. У них закончились метательные снаряды. Карась упакован в кожу и джинсы, а в кринолин. Мины в мешковатой одежде нет. Либо я ошибся, либо стрелок на улице – это она. Улыбаюсь и отбрасываю ненужный теперь стул в сторону. «Привет, бастарды!» – громко заявляю я. «У вас испытание, не иначе!» «Ты поразительно прозорлив!» – с презрением отвечает Карась. «Что вам наплел шеф?» – деловито интересуюсь я. «Почему мое убийство превратилось в театральное представление?» «Пуля в затылке или заточка в сердце решили бы проблему более эффективно». «Предательство должно быть наказано!» – твердо заявляет Цаца. «Показательно! В назидание будущим воспитанникам!» «Ах, вот в чем дело!» – искренне удивляюсь я. «Вы бы еще общевойсковую операцию организовали!» «Ну что ж, тогда приступим!» Я снова улыбаюсь и принимаю боевую стойку. На лицах бывших друзей нет радости. Уверенности в победе тоже нет. Есть решимость и злость пополам с презрением. Я очень хочу поделиться с ними правдой о приюте и их судьбе, но понимаю, что это бесполезно. Цаца и Карась атакуют одновременно – Пара быстрых шагов вперед и синхронные удары в грудь левой и правой рукой соответственно. Сыгранная и незнакомая мне комбинация. Отскакиваю назад, уходя от атаки, и с трудом уклоняюсь от двух мощных замахов ногами. Тьмаем взад, так и проиграть недолго. Делаю ложный выпад в сторону карася, смещаюсь вправо и бью цацу в раненое плечо. Девушка бледнеет и инстинктивно отшатывается назад, а мне в грудь прилетает ботинок карася. Падаю на задницу и скольжу по полу, снося спиной стулья. Врезаюсь в окно и чувствую, что теряю обретенную опору. Стекло идет трещинами и обрушивается на улицу. Боли я не чувствую. Хватаюсь за декоративную хромированную трубу и избегаю падения вниз. На лице карася красуется торжествующая улыбка. В меня летит запущенный им стул и я отбиваю его рукой. Вскакиваю на ноги и бросаюсь вперед, прочь от провала за спиной. Подобно тарану сбоку в меня врезается цаца. Грудная клетка отзывается болью, мы падаем на пол и в сантиметре от моей головы опускается ботинок карася. Ухожу в сторону перекатом, проворачиваюсь вокруг вертикальной оси и сбиваю парня с ног. Карась падает спиной на стул, его рыбьи глаза наливаются кровью, а из горла вырывается ничленораздельный вопль. Он делает обратное сальто и снова оказывается на ногах. «Сражение не похоже на тренировочное в зале. Мне отчаянно не хватает кинжала в руке и решимости нанести смертельный удар в мыслях. Я все еще считаю их друзьями – и Цацу, и Карася. Это может стоить мне жизни, но рука не поднимается. Пока не поднимается». Приютские молча стоят в нескольких метрах от меня. Цаца тяжело дышит, ее левый рукав промок от крови, а на бледном лице застыло выражение ненависти. Карась опустил голову и смотрит на меня из-под лобья, как уставший боксер. Его кулаки крепко сжаты, а ноги напряжены. Парень явно выбирает схему атаки. «Представление пошло не по плану», – развязно интересуюсь я и улыбаюсь. «Может, разойдемся во освоясь и дело с концом?» «Дело закончится, когда ты сдохнешь», – цедит сквозь зубы карась и сплевывает на пол кровь. «И давно ты на ареста работаешь?» «Я на них не работаю, а вы уже трупы». «Вас убью либо я, либо приют, либо Ареста, Иного не дано». «Не зарекайся, симпа!» – звонко произносит Цаца. «Здесь не тренировочный зал». Вдруг я понимаю, что мои бывшие друзья тянут время. Они дают возможность стрелку добраться в аурум. Как раз сейчас, когда вокруг царит паника, пронести оружие внутрь торгового центра не составляет особого труда. Накатывает гнев. Я не могу растоптать многолетнюю дружбу, а карась с цацией готовы убить меня ради призрачных идеалов и потому, что им отдали такой приказ. Мир стремительно обесцвечивается, а осколок на груди нагревается. Сердце бьется все быстрее и быстрее, а звуки, наоборот, замедляются. Я будто погружаюсь в прозрачный кисель. Воздух становится плотным и тягучим, а на грудь давит непомерная тяжесть. Тело окутывает неяркое мерцание – И я узнаю этот набор ощущений. Все как тогда на крыше во время первого покушения на Шувалова. Карасици бросаются на меня, но их прыжки похожи на замедленное воспроизведение записи имперских чемпионатов по легкой атлетике. Две фигуры зависают в воздухе, будто подвешенные на ниточках, и медленно плывут ко мне. Движения рук и ног подобны плавным жестам пловцов под водой, а выражение лиц похоже на череду меняющихся голограмм. Уклониться я даже не пытаюсь. Цацу встречаю мощным ударом ноги, и она, неестественно изогнувшись, летит назад. Хватаю стоящую рядом тумбу и запускаю ее в карася. Она сносит его словно кеглю, и парень скользит по граниту фудкорта, сбивая столы и стулья. Я выпустил пар и постепенно успокаиваюсь, глядя на медленно поднимающихся с пола друзей. Бывших друзей. В нынешнем своем состоянии я могу убить их двумя точными ударами. Мое тело подобно идеально работающему механизму, а кровь кипит от наполняющей ее силы. Неужели именно так ощущаются первые проявления дара? На что же тогда способны инициированные ареста, умеющие управлять силой и поглощать ее из кристаллов, амулетов и окружающего пространства? Должно быть, они чувствуют себя всемогущими. Кара сецаться уже на ногах. Их лица искажены от ненависти и боли. Они медленно приближаются ко мне, сохраняя активные боевые стойки. Закусываю губу и делаю шаг назад. Я не готов убить бывших друзей, хотя могу превратить их в месиво из мяса и костей несколькими ударами рук. Наверняка они не видят защитное силовое поле, окутавшее мою фигуру. Мои глаза не светятся, и я для них хорошо знакомый агент Симпа, которого можно победить. Это получалось у них на тренировках примерно один раз из пяти. Еще шаг назад. Я упираюсь спиной в колонну и отчетливо понимаю, что отступать некуда. В прямом и переносном смысле. Игры закончились. И бой идет не на жизнь, а на смерть. Трое охранников Аурума появляются неожиданно. Они целятся в нас из пистолетов и что-то истошного тошного пят. Я не могу разобрать слов. Голоса звучат подобно звериному реву а плавные замедленные жесты напоминают движения подводных пловцов. Мои бывшие друзья медленно оборачиваются, а затем, вместо того, чтобы сдаться, бросаются на охранников. Бросаются в их потоке времени. Для меня окружающая реальность похожа на кадры замедленной съемки из блокбастера в студии Эйзенштейна. Выстрелы пистолетов звучат, как оглушающие протяженные разрывы. Я отчетливо вижу пули, вылетающие из нарезных стволов, и ухожу с линии огня. Голова карася взрывается, как спелый арбуз, и он медленно валится под ноги охраннику бездыханным трупом. Цаца останавливается, как будто ударившись о невидимую стену, и с удивлением опускает голову, глядя себе на грудь. Она падает ничком, и ткань платья на ее спине окрашивается кровью. Взгляды охранников останавливаются на мне. Они отчетливо видят меня, лишь когда я стою без движения. Но в Белесова «Призрака» тоже можно стрелять. Парни кричат что-то, наполняя пространство тяжелым гулом и нацеливают на меня пистолеты. Диспозицию меняет мина. Она появляется за спинами бойцов и хладнокровно расстреливает их. В руках девушки многозарядный пистолет-автомат. Гильзы вылетают в сторону и, кружась в воздухе, медленно падают на гранитный пол. Тела в черной униформе дергаются будто от ударов электрическим током. Взмахивают руками и плавно оседают на пол. Мина переводит взгляд на меня. Холодный и чужой взгляд. Перезаряжает оружие и идет навстречу. Мне хочется тряхнуть головой, зажмуриться, выпасть из похожего на комикс сна и проснуться в своей постели. Проснуться рядом с ней. Мина медленно приближается. Я отчаянно хочу поговорить с девчонкой, но с учетом разной скорости течения времени это невозможно. Снова делаю шаг назад, затем еще один, и останавливаюсь. За спиной провал разбитого окна, а перед глазами провал пистолетного дула. Мина застыла в паре шагов от меня с пистолетом в вытянутых руках. Я могу убить ее за считанные секунды, убить голыми руками, изуродовать несколькими ударами и выбросить в окно словно изломанную куклу. Но я не двигаюсь и смотрю в зеленые глаза, не моргая. Она не нажмет на курок не должна, не сможет. Первый выстрел оглушает, будто удар раскатистого грома. Пуля врезается в грудь и отбрасывает меня назад. Второй последующие сливаются в низкий утробный рев, и ребра взрываются болью. Голос мины яростно ракочет, и я выпадаю в разбитое окно спиной вперед. Словно за страховку цепляюсь за ее взгляд. Взгляд любимой, взгляд врага, беспощадный, и ненавидящий. Я не могу разложить на буквы рвущиеся из ее груди рев, но этого и не требуется. Я умею читать по медленно движущимся губам, и единственное артикулируемое ими слово мне хорошо знакомо. Предатель. Пули одна за другой врезаются в мою грудь, но я не чувствую боли. Я падаю в пустоту спиной вперед, и внутри меня тоже пустота, такая же, как в глазах мины.